Глава 10. К любимому. В неё будто какой-то дух скорости вселился. Ева никогда так быстро не собиралась и не бегала. Очень боялась, что отец слишком быстро вернётся, заметит её отсутствие, хотя она догадалась запереть за собой, и ринется в погоню. Мысленно уже представляла, как он схватит её за косу и потащит обратно домой. Будет не только больно, но и стыдно к тому же, если кто увидит. А увидит обязательно. Соседи без того стараниями папаши считали чуть ли не исчадием ада. Но какое она исчадие ада? В школе старалась быть паинькой, отметки получала хорошие, дома вела себя тише воды, ниже травы. К тому же помогала по хозяйству. Отец за последние два года ни разу к плите не прикоснулся. Все Ева готовила и мыла заодно. Разве исчадия ада такие? Зачем он с ней настолько строго? Чем заслужила? И что... «Ну вот что ему сделал Арам?» Ева давно поняла. У отца какие-то недомолвки с Барсиганом-старшим. Но сын-то его при чем? Зачем лютую ненависть переносить на него и на неё соответственно? Ева была ему достойной дочерью, а в ответ получала лишь тычки и ругань. Надоело. Он забыл, что ей уже 18 Она больше не обязана его слушать, хотя по-прежнему жутко боялась. Размазывая по щекам жгучие слёзы, Ева мчалась по дороге. Уже отбежав от дома на приличное расстояние, с тоской поняла. Забыла зонтик. А небо будто плакало вместе с ней. Дождь все не прекращался, да не прекращался. Хорошо, куртка была непромокаемая, но холодная, к сожалению. Куда бежать на ночь глядя Ева не представляла. На вокзал нельзя, отец найдет. А таких подруг, чтобы пустили переночевать, у Евы не было. На работу тоже нельзя. Это вообще первое место, куда папаша, скорее всего, наведается. «Как хорошо, что я вчера получила зарплату», — вдруг подумала она. Выдали на два дня раньше, и отцу его пока не сказала, чтобы тут же не забрал, как случилось с прошлой получкой. Можно было переночевать в гостинице, где они с Арамом провели столько ночей. Это дорого, да, но на одну ночь хватит. А завтра его купит новый телефон, какой-нибудь, неважно какой, и позвонит любимому. Пусть заберёт раньше. Она не будет ему в тягость. Тоже найдёт работу, будет пополнять семейный бюджет. Вдвоём они справятся, снимут квартиру вместе, обживут и превратят в уютное гнёздышко. Но вдруг он не сможет сразу приехать за ней. Или выслать на билет денег. Арам не рассказывал, сколько у него отложено денег. И Ева решила, вместо телефона она купит билет до Москвы. Первым же автобусом отправится из своего городка в Краснодар, оттуда в аэропорт, а потом и в столицу. Адрес Арам был... Он дал ей его на всякий пожарный, и Ева заучила его наизусть так же, как номер телефона любимого. «План? План? Встречай, Арам!» Путь к любимому оказался далёк и тернист. Ева попыталась позвонить Араму, попросив мобильный у одной доброй попутчицы, которую повстречала в аэропорту. Но его сотовый был недоступен и в течение нескольких часов так и не включился. Это не на шутку встревожило её, хотя она и пыталась себя не накручивать. Оказавшись в столице, Ева будто оглохла, оторопела. Так и встала посередине аэропорта, даже примерно не представляя, куда нужно идти. Оглядывала огромную толпу народа. «Море из людей!» — охнула про себя. Помогла все та же попутчица. Она брала такси до центра и пожалела его, предложила подвезти. А по пути подробно рассказала, как той добраться до нужной улицы и дома. Всё-таки мир не без добрых людей. Но даже несмотря на точные указания, аккуратно записанные на листок бумаги, Ева добиралась до места около двух часов. Два раза чуть не потерялась. Хорошо, ещё день выдался тёплый и солнечный, иначе, ко всему прочему, ещё и продрогла бы. Когда Ева оказалась у нужного подъезда, уже ног под собой не чувствовала, да и желудок сводила от голода. Ничего, вот встречусь с Арамом, он накормит и обогреет, и не отпустит. Мечтала она. Прошла в подъезд за какой-то семейной парой, поднялась на третий этаж и постучала в заветную дверь, полная надежд. Как ни странно, ей открыла девушка. Ева невольно застыла, разглядывая незнакомку, а там было на что посмотреть. Ее волосы будто с серебром обсыпали. Такими они показались нереальными и красивыми. Пышные кудри, прям как у куклы. А одета как. Короткие шорты, майка, едва прикрывающие пышную грудь, в ушах жемчужные серьги, а лицо будто с обложки глянцевого журнала, такое же гладкое, словно с ноля, нарисованной умелым художником. Еве всегда хотелось быть такой. Именно такой, как эта девушка. стильной, с модной прической, макияжем. И чтобы от неё так же пахло духами, а в ушах похожие жемчужные гвоздики. Внешний вид девушки Еве очень понравился. А само наличие этой незнакомки в квартире она с арамом никак не связала. Он же жил с братом. Наверняка это его подруга. Поэтому она не смело улыбнулась незнакомке и только хотела задать вопрос, как ее совсем неделикатно опередили. «Ты кто? Сектантка какая-то?» спросила девушка с серебристыми волосами. Ева невольно отдернула свою длинную юбку, закинула косу за плечо, «Неужели правда так странно выглядело для Москвы?» «Я не сектантка. Меня зовут Ева. Я Карам, дома?» «А зачем он тебе?» Тут же насторожилась та. «Ты если собралась ему что, втюхивать, то...» Ева чуть отпрянула назад и посерьезнела. «Я ничего не собираюсь ему втюхивать. Позови его, пожалуйста». Девица вдруг прищурила ярко накрашенные глаза и цокнула языком. «Шла бы ты отсюда!» «В смысле?» — опешила Ева. «А рам в душе. Купается. После того, как мы с ним...» И девица показательно начала пихать щеку изнутри языком. Ева не поняла этого жеста и хмуро переспросила. «После того, как вы с ним что? Ты дура, что ли? Спали мы с ним, спали. Вали отсюда!» И девица захлопнула перед ней дверь. Получается не брата девушка, а рама. Я и правда дура, выдохнула Ева.